Глава 62. Незадачливое счастье. Глушков мог стать генералом, главнокомандующим. Охотнее всего он становился фельдмаршалом, и, подобно Багратиону Суворову, мчался впереди войск, брал Вену, Берлин, на вытяжку ставил перед собою похожего на таракана императора Вильгельма, принимал генералов Англии Франции и на цепелине летал с докладом к царю. Не раз и не два было так, но на свете все кончается. Кончились и блистательные мечты Глушкова. Произошло это так. Он, Глушков, стоял рядом с секретарем суда и, похож, был на машину. Одной рукой подсовывал бумаги, а другой промокал на них подпись. Возле секретаря сидел чиновник и шепотом рассказывал новости. Бумаг было много, и Глушков отошел от секретаря тусклым, растерянным. Оказывается, на фронтах дела плохи. Очереди у лавок создает нехватка продовольствия. На окраинах шайка певцов во главе со слепым мутит рабочих, и власти не могут изловить их. А золотить головы, кто укажет место жительства слепого. Вечером Глушков не мог петь, коль славен наш Господь в Сионе. И рассказывать жене с тещей, что наши опять потеснили немцев, а союзники осыпали их градом снарядов. Он покосился на икону с венчальными свечами, и решил проехать к заводам. Окраина показалась ему скучной, грязной, но в конце следующего дня его опять потянуло туда. В глазах его блеснули огоньки нетерпения и заботы. Он часто раздражался, по вечерам не мог сидеть дома, вглядывался в прохожих, ко всему прислушивался, подолгу сидел в трактирах и не подозревал, что все идет так, как полагается. Счастье должно истомить человека, а потом прыгнуть ему в руки. Вот я, бери меня. Именно так и случилось. Глушков исходил вдоль и поперек одну из окраин, присел на скамейку и казнился. Ну, зачем он ездит сюда? На трамвае и чай в трактирах истрачено больше двух рублей. С женою каждый день ссоры, а толку? Вот тут-то счастье и подвернулось. За забором кто-то постучал в окно. Форточка распахнулась, и низкий голос спросил, кто тут. Тот, кто постучал, зашептал, это я, я. Выходи, пойдем на собрание. Будет слепой с женой. Говорят, он в бабье одет, а она в парнишечье. Собирайся скорее. Глушков вспорхнулся с скамейки, бесшумно перешел дорогу и сел на ступеньку крыльца. Сердцу его было тесно в груди, а когда у ворот напротив показались два человека, оно притихло и сладко заныло. Глушков запустил в бородку пальцы, выдергивал из нее волоски и не чувствовал боли. «Да неужто же, Господи Иисусе!» Он поднялся и, оглядывая ржавые таблички на воротах, пошел. Двое исчезли в соседнем переулке во дворе. У Глушкова уже был готов план действия, и он решил не сообщать полиции о собрании. Чего ради? Он напал на след, а его удачей воспользуется полиция. Как бы не так. Сыщики не могли слепого найти, а он, простой чиновник, пронюхал. Глушков не сводил глаз с ворот, откуда должно было выйти счастье, и в его воображении роились виноватые лица жены и тещи, новая шинель, комод, хорошие обои, большой раздвижной стол, и даже, даже маленькая дачка в лесу. Вот шикарно будет. Когда со двора напротив начали выходить люди, его охватил страх. — А если другой ход есть, а не туда, а я? Но счастье само шло в руки. Со двора вышли женщины и парень. Свет от фонаря шел тусклый, но Глушков заметил, что женщина неестественно гнется на ходу и подтянулся. — Ясно, переодетые. Теперь вы в моих лапках. Уж я-то не выпущу вас. Нет, если Господь не разгневается на раба Божьего Федора, не все же мне в канцелярии сидеть. Глушков мысленно подталкивал сову и совенка к площади и чуть ли не умолял их. Так идите, так, миленькие, так, голубчики. Чтобы незаметно было... Он забегал вперед, деланно кашлял и подносил ко рту платок. В вагон трамвая он вошел первым, наметил для совы и совенка свободные места, и те сели именно там. Сам он будто не замечал их, поместился в сторонке и был почти в выступлении, то быстро шевелил в карманах пальцами, то кусал губы. Самое главное, мнилось ему, Было в том, чтобы вагон поскорее тронулся. Здесь, на окраине, счастье могло упорхнуть в полутьму переулков, в безлюдье пустырей. Когда кондуктор дал звонок, он облегченно передохнул. — Ну, дай Боже! В удаче он был уверен. Он доедет до одного из перекрестков, поднимется и попросит эту парочку сойти. Даст. Ну, а если парочка не подчинится, он позовет городового. Да — Да-да. Тусклые оконцы окраины отбежали назад. Чаще замелькали фонари. Осталось две остановки. Вот еще одна. — Ну, благослови, господи. Глушков поднялся, шагнул к совет с совенком и сказал. — Я, знаете, попрошу вас по одному дельцу. На минутку сойти со мной. Пожалуйста. Сова не издала ни звука. Савенок глянул вдоль вагона и повел плечом. Вот еще цепляются. Двое, не то рабочие, не то кустари, поднялись и оборвали Савенка. — А ты подчиняйся, — раз просит. — Идем, тетка. Тут до участка недалеко. Мы, господин, поможем вам доставить. Жить я не стало от жуликов, каждый день обкрадывают. Глушков обрадовался. Вот они, русские люди, и чтобы не умолить своего геройства, городового споста не позвал. Сюда, вот переулочком, я, собственно, на минуточку их. И что такое с людьми делается? Думаешь, человек, а копнешь гадина, ни совести, ни стыда. Глушков дакал и упивался удачей. Сейчас он пожмет этим людям руки, затем введет женщину и парня в участок и шепнет дежурному по секретному делу: прошу немедленно вызвать начальника Сыскнова. Это видите ли не женщина, а это не парень. Придет начальник Сыскнова, ахнет и начнет расспрашивать, кто он, где служит. сколько получает. На этом мечты Глушкова лопнули и вдруг угасли. Его чем-то оглушило, швырнуло к воротам, а от ворот в черноту двора. Он рухнул на камне, порывался закричать, но на месте, где рождался крик, что-то упало раз, другой, третий. Глушков хотел схватить то, что падало, обессилел, и ему представилось, что его уже нет. Что думает не он, а душа, раба Божия Федора. Душа лежит на руке ангела, летит к звездам и думает. Вот и отмучился. Не надо писать бумаг, кланяться, надеяться, следить, как разрастается на голове лысина. Мысли захлестнула боль. А утром Вместо бога и ангелов Глушков увидел фельдшерицу в халате и сиделку. Фельдшерица обрадовалась тому, что он открыл глаза, но разлившийся по ее лицу свет показался ему ребячим и глупым. Он чувствовал, что ангел вот-вот прилетит за его душою, стряхнул с головы пузырь со льдом и сипло сказал, «Вызовите мне». «Начальника сыскного отделения, скажите важное секретное дело». Свет на лице фельдшерицы сменился испугом, сиделка замахала руками. «Не велено говорить! Не велено! Молчи!» Глушков возмутился. Ему не велено говорить. «Он должен молча умереть, а душегубы останутся». И все же он умолк и знаками попросил бумагу и конверт. Писал он вразумительно. Адрес вывел на конверте четко, но заклеить его не мог, язык был сухим. Фельдшерица взяла у него письмо, поправила пузырь со льдом и вышла. Глушков впал в забытье, а часа через два заметался. Попал в кафедральный собор и увидел архиерея. в сияющий с шапки архирей обрадовался ему начал сыпать на его ладони золотые червонцы и кричать осанна осанна неведомо как очутившиеся рядом с глушковым шпалеры солдат подхватывали крики архирея но у них вместо осанна выходила урсанна урсанна Копию письма Глушкова в соскное отделение Анфиса получила в конце дня и всплеснула руками. — Зачем же вы самое письмо в контору передали? Сиделка присутствовала, нельзя было. В сумерке Анфиса догнала возвращавшихся с работы калужанина Ваську, и к сове в неурочный час явился совенок. Я у тебя переночую и дочитаю тебе книгу. Савенок читал роман Гюго, 93 третий год. Звуки и скрипок из комнаты Маркова сливались с его голосом. Марков уже знал, что судейский чиновник Глушков скончался и, закончив занятие, в волнении вышел на кухню. Вернулась Мавруша и рассказала, Как устроились в комнатах Арсентия и Тани Камышина с Васькой? О чем, спрашивали Федоровну, приходившие сыщики, о чем лепетал Ивашка? К концу ужина пришла до неузнаваемости разодетая Анфиса и порывисто поцеловала Савенка. Я на минутку к вам. Наши решили переправить вас в другое место. Оставаться здесь вам больше нельзя. В случае беды говорите, что вы уехали отсюда сразу же, когда вас выслали, но в дороге из озорства решили жить в другом месте. Обывашки не думайте. Там теперь камышина калужанин. Переодевайтесь, за вами скоро заедут. Гармоний и скрипка будут в ящике. Ну, Анфиса. В ладони замкнуло лицо совенка, трижды поцеловала его в губы, а сову — в лоб. «Увидимся. Адреса вам дадут». Головастый и сухонький начальник охранки потирали над письмом Глушкова руки. Но спеклись, голубчики. Это убийство надо сейчас же пустить в оборот. В газетах провернуть, чтобы жуть брала, и намутить, намутить. На песне на с бульварных газет пополз смрад. Жуткое убийство. Убит чиновник Глушков. Убийцы под видом певцов свили гнезда на окраинах. Руководил шайкой давно разыскиваемый, слепой изувер. Ну, слышали? Вот тебе и не рыдаевские. — Страдальцы! Не может этого быть! Вранье! Не верьте! Запугивают! А ты откуда знаешь? А оттуда! Раньше болтали, что слепой охранки продался, а теперь, на в убийце закатили!